Конец студенческого сезона Заканчивается наш студенческий полевой сезон. А я так мало написала о нем. Почти ничего о Рочке, которого все в отряде полюбили за скромность, за трудолюбие и безотказность в любом деле. Даже суровый Михалыч, глядя на Рочку проницательными черными глазами, прячет улыбку нежности в своей курчаво-золотисто-угольной бороде. Более сдержанные отношения сложились у нас с Сергеем. Больно уж вздорный у него характер. К тому же меня он явно не переносит. Но серьезных столкновений все же не было. Этот сезон многое мне дал, а главное — Ингу и Славку. Я поняла, что есть на свете совсем иные люди. отличающаяся от лес-промхозовской молодежи и моих странных сокурсников. Есть на свете морально здоровые люди. Ингу я полюбила всей душой, а Славку — по-братски. И как бы он ни воспитывал меня, я буду его помнить всегда, хотя бы за то, что он согревал меня своим теплом после маршрутов так, как не согреет и огонь. и вправлял порой мои вывихнутые мозги. 23 августа 1971 года. Северный Урал.